простирал руку, явно готовясь произнести еще какое-то смертоубийственное заклинание. Карамон кричал во все горло, размахивая руками. Он тоже узнал рассеянного старого мага. А за Физбеном мучались Флинста сельхофом. Кендер, визжав от восторга, позеленевший гном судорожно цеплялся за сбрую, думая лишь об одном, как бы не упасть. Физбен не замечал никого и ничего, кроме преследуемых. не слышал, как старик выкрикнул несколько слов и вытянул руку. С его пальцев сорвалась молния. По счастью, прицел оказался неточен. Карамону пришлось распластаться по шее дракона, но молнии с треском прошла мимо, не зацепив богатыря. Ругательство, вырвавшееся у таниса испугало его самого. Стукнув своего дракона пятками по бокам, он указал ему на старика. «Вперед!» — велел он Медному. «Не трогай его, только прогони подальше!» К его полному изумлению Медный отказался повиноваться. Покачав головой, он заложил круг, и Таннис с изумлением осознал, что дракон собирался садиться. «Ты что, свихнулся?» — вновь выругался полуэльф. «Там же дракониды внизу Но дракон, казалось, внезапно оглох. Осмотревшись, Танис увидел, что и остальные трое быстро снижались. Напрасно в бронил, напрасно умолял зверя. Дракон шел вниз. Берем, сидевший позади Тики, от страха так обхватил ее, что девушка едва могла дышать. Вечный человек не сводил глаза драконидов, со всех ног мчавшихся через лук туда, где собирались приземлиться драконы. Карамон извивался лжом, пытаясь уйти от молний, раздиравших воздух совсем рядом с ним. Оживший Флинт знайдергал поводье, на чем свет стоит, понося непослушную летучую ящерицу, между тем как Тас надрывал горву окликая Физбена. Золотой дракон гнал медных, точно пастух стадо послушных овечек. Они приземлились невдалеке от подножий халькистовых гор. Быстро оглянувшись назад на равнину, Танис увидел спешивших к ним драконидов. «Попробуем вывернуться», — лихорадочно соображал Пуэльф. «Хотя маскарад наш, конечно, вовсе не предназначен для того, чтобы обманывать бдительность целой оравы подозрительно настроенных драконидов». А впрочем, попытка не пытка. Лишь бы Берем помнил, что его дело — помалкивать и не высовываться. Но не успел Танис произнести хотя бы слово, как Берем скатился со спины своего дракона и опрометю припустил в лес. Танис видел, дракониды указывали на него пальцами, что-то крича. «Приехали», — в который раз выругался Пуэльф. «А может, еще не все пропало? Пускай это будет сбежавший пленник». «Нет», — понял он тут же, «ничего не получится». Дракониды попросту погонятся за Беремом и поймают его». Если же верить тому, что рассказывал ему Китиара, словесный портрет Берема был известен всем драконидам Кринна. Во имя бездны. Танис еще пытался принудить себя успокоиться и что-нибудь срочно придумать, но тщетно. Вокруг царил хаос. «Карамон! Живо за Беремом! Флинт, ты!» «Тасельхов! Сюда, кому говорю!» «Проклятье! Тика, поймай его! Хотя нет, оставайся лучше тут! Ты, Флинт!» Но Тасельхов убежал за этим сумасшедшим старым. Да хоть бы земля разверзлась и поглотила их обоих. Танис покосился через плечо и выбранился крепче прежнего. Берем, подстегиваемый страхом, карабкался по скалам, перепархивая через жесткие кусты с легкостью горного козла. Карамон же, отягощенный драконитскими латами и собственным арсеналом оружия, продвигался на фут и тут же съезжал вниз на два. А дракониды, спешившие к ним через поляны, были уже видны как на ладони. Солнце играло на их доспехах и на остриях копий. Если медные драконы нападут и задержат их, может еще удастся уйти. Но только он шагнул вперед, думая подозвать медных и послать их на врага, как с той стороны, где сел золотой дракон, подбежал старик. «Кыш!» — закричал он на медных. «Кыш! Кыш! Летите-ка живо домой!» «Нет! Да погодите живы От отчаяния Танис едва не выдрал себе бороду. Старик махал руками, точно птичница, загоняющая в курятник цыплят. И тут поток отборной брани, лившийся из уст полуэльфа, внезапно иссяк. Нельзя передать его изумление, когда медные драконы неожиданно простерли сниц перед старцем в мышасто- -серых одеждах. а потом развернув крылья унеслись в небо танец в ярости помчался через истоптанную лужайку к старику следом за тасом начисто позабыв что на нем по-прежнему были трофейные офицерские латы заслышав их шаги физбен повернулся к ним лицом погоди вот возьму да и вымою тебе рот с мывлом рявкнул старый маг свирепоглядя на таниса и вообще вы мои пленники так что давайте-ка смирно следуйте за мной а не то на своей шкуре испробуйте кое-какие мои заклятия физбен завопил тасельхов и подлетев к магу изо всех сил обнял его Старец сверху вниз уставился на прильнувшего к нему Кендера. Потом, не в силах поверить себе, откачнулся назад. «Да никак это Тасси... Тасса...» — выговорил он, запинаясь. поседа Тасс отступил на шаг прочь и церемонно раскланился. «Тассельхов непоседа, с твоего позволения!» «Дух великого хумы!» — ахнул Физбен. «Это Танис Полуэльф, а это Флинт Горн. Помнишь его?» — продолжал Тассельхов, указывая на гнома. «Да-да, разумеется, помню», — слегка покраснел Физбен. Вон там это Тика, а по камням лезет Карамон, хотя сейчас его отсюда не видно. Да, еще там Берем, мы подцепили его в Каламане. Представь, Физбен, у него здоровый такой зеленый камень... Да ну тебя, Танис, больно же в самом-то деле!» Физбен прокашлялся и непонимающе огляделся вокруг. «Так вы, помилуйте, так вы не у этих, как их, не у повелителей?» «Нет», — мрачно ответил Танис, — «мы не у них, по крайней мере, до сих пор не были». И он ткнул пальцем назад. «Хотя дело, как видишь, вполне поправимое». — Так вы точно не у повелителей, — обнадеженно затараторил Физбен. — Значит, вас не переманили? Не пытали, не промывали мозги? Не? — Проклятий нет! — Танис сорвал с головы шлем. — Я Танис Полуэльф. Припоминаешь? Физбен расплылся в широченной улыбке. — Танис Полуэльф! Как я рад снова видеть тебя, сударь мой! Он схватил руку Таниса и сердечно ее пожал. — Да провались! — Танис раздосадованно выдернул у него руку. — Но вы же ехали на драконах! «Да, но на каких? Это были добрые драконы!» — прокричал Танис. «Они вернулись!» «А мне никто не удосужился об этом сказать!» Разом изумился и возмутился старик. «Да ты хоть понимаешь, что ты наделал!» Продолжал Танис, не обращая внимания на его слова. «Сбросил нас на земь! Лишил нас единственного способа добраться в Нераку!» «О, я-то как раз очень хорошо знаю, что я сделал!» Пробормотал в бороду Физбен. И обернулся через плечо. «Поди ж ты, до да чего проворно бегут сюда эти ребята!» «Нет, вовсе не за чем им попадаться!» «Ну что стоите, как пни?» Он смерил Танни с разгневанным взглядом. «Тоже мне предводитель. Похоже, придется взять дело в свои руки. Где, кстати, моя шляпа?» «Валяется в пяти милях отсюда», — ответил Перит и смачно зевнул. «Как, ты еще здесь?» — раздраженно обернулся Физбен к золотому дракону. «А где мне, по-твоему, еще быть?» — хмуро осведомился тот. «Я же велел тебе убираться вместе с остальными». «А я не захотел», — хмыкнул Перит. Из ноздрей его при этом показались язычки пламени. Дракон сморщил нос и громоподобно чихнул. На редкость противный народ эти медные, шмыгая носом сварливо продолжал он. Ну то есть никакого почтения к преклонным годам. Без конца болтают, да еще и хихикают Это глупое хихиканье кого угодно выведет из себя. Значит, отправишься обратно один. Физбен шагнул вперед и уставился прямо в подслеповатый драконий глаз. Нам, видишь ли, предстоит долгое и очень опасное путешествие. — Нам? — выкрикнул Танис. — Слушай, старик, Физбен или как еще тебя там? Почему бы тебе с твоим, хм, приятелем не смотаться во своей оси? Ты, между прочим, прав. Нам предстоит долгое опасное путешествие, тем более долгое, что благодаря тебе мы лишились своих драконов и... Танис, предостерегающе сказала Тика. Она смотрела на приближавшихся драконидов. Живо в горы распорядился Танис и глубоко вздохнул, силясь совладать со страхом и яростью. Вперед, Тика, бери Флинта, таз и он сгреб Кендера за плечо. Не бросай его, Танис, не оставляй его здесь, взмолился тот. «Хас!» — сказал Танни с таким голосом, что Кендер вмиг понял. Дальнейшие уговоры бесполезны. По всей видимости, тоже понял и старец. «Я пойду с этими ребятами», — сказал он дракону. «Потому что без меня они пропадут. Один ты заблудишься, так что давай сообразуйся». «Преобразуйся!» — с негодованием поправил дракон. «Надо говорить преобразуйся! И когда ты только запомнишь!» «Какая разница!» — завопил Физбен. «Что угодно, только живее. Мы возьмем тебя с собой». «Ну и отлично!» — сказал дракон. Лично мне отдых вовсе не помешает. Не думаю, начал было Танис, гадая про себя, куда они денут здоровенного золотого дракона. Слишком поздно. На глазах у завороженно смотревшего Тасса и исходившего бессильной яростью полуэльфа дракон произнес несколько слов на странном языке магии, последовала ярчайшая вспышка, и дракон исчез. «Что такое? Куда он делся?» — недоуменно оглядывался тасельхов Физбен нагнулся и поднял что-то из травы. «Вперед! Быстрее!» — Танис поволок Физбена и Тасса к предгорьям. Тика и Флинт побежали следом за ними. «Держи», — сказал Физбен Тасу на бегу. «Давай сюда руку». Тас протянул руку, и от восторга у него перехватило дыхание. Если бы Танис не схватил его и не потащил вперед, он бы, пожалуй, остановился. Ибо на ладони Кендера поблескилала крохотная золотая фигурка дракона, изваянная с величайшим мастерством и во всех подробностях. Тасу померещилось, будто он различил даже шрамы на крыльях. На месте глаз мерцали два алых камешка. Пока Тасс смотрел, самоцветы погасли. Малютка-дракон опустил золотые веки. «Ой, Физбен, прелесть-то какая! Так мне правда можно подержать его у себя?» — крикнул Тасс через плечо, обращаясь к старому магу, пыхтевшему у него за спиной. «Конечно можно, сынок. По крайней мере, пока не кончатся нынешние приключения. Или пока оно нас не прикончит», — пробормотал Танис со всей возможной скоростью, карабкаясь по скалам. Погоня подбиралась все ближе.